Построение сета. Для начала давайте разберемся, что же такое микс, что такое сет и чем они друг от друга отличаются. Миксам принято считать некоторое количество треков, звучащих в течение определенного времени, при этом совмещенных по всем правилам музыкальной теории, с соблюдением темпа, тональности и логики построения композиции, так называемые квадраты, о коих мы уже говорили. Самая распространенная длительность микса в наше время – около часа. Так проще и диджею, и Изначально продолжительность миксов была обусловлена максимальным временем звучания одной стороны грампластинки – 22-23 минуты. Хотя на пластинке записывали скорее не миксы, а мегамиксы. Несколько произведений одного, реже нескольких коллективов, склеенные стык в стык хитрыми звукорежиссерами. Встречались и безостановочные вариации из нескольких популярных композиций разных авторов, которые переигрывал бравый инструментальный ансамбль. Такие записи делал, например, Джеймс Last. До появления диджеев звезд на пластинках миксы в современном понимании этого слова встречались куда реже. Какой смысл писать их на винил, если артист и так на нем работает? Миксы, выпускавшиеся на кассетах, звучали от 45 до 60 минут. Потом в ход пошли компакт-диски, и продолжительность звучания увеличилась до 74-78 минут. Позже, со снижением актуальности, CD-формата и превращением домашнего ПК в развлекательный мультимедиа-центр, временные рамки для микса стали неактуальны. Я считаю, что 60 минут вполне достаточно для того, чтобы диджей показал свой музыкальный вкус и технический потенциал во всей красе, при этом не успев надоесть слушателю. Однако, микс может быть каким угодно. От 20-30 минут мини-микс до 120, 180 и даже 240 минут. Например, запись лайв-сета из клуба. Миксы делятся на живые, так называемые лайвы, Live Mix. которые пишутся прямо во время выступления диджея в том или ином клубе, и студийные, Studio Mix. запись которых производится на профессиональной или домашней студии. Для передачи энергетики и колорита вечеринки, живой микс может содержать параллельную дорожку с криками, свистом и аплодисментами людей на танцполе. Недостаток лайва в большинстве случаев – это низкая качество записи и множество незначительных огрехов при совмещении композиций. Рассинхронизация скорости, а тональность, разница в уровне громкости треков. Все эти недостатки характерны скорее для диджеев с низким техническим уровнем работы, нежели для профессионалов. Специалист высокого класса может сыграть лайф так, как некоторые диджеи не в состоянии совместить треки в условиях студии, даже после многократных репетиций и прогонов. Студий Микс в большинстве случаев записывается на домашней студии, реже на профессиональной. Практически все, что можно сделать с миксом на крутой студии, та же компрессия, уплотнение звука, лимитирование, ограничение по уровню звукового сигнала, эквализация, поднятие, снижение определенной полосы частот из звукового спектра. При соответствующих познаниях можно абсолютно спокойно сделать и на среднем домашнем компьютере в любом звуковом редакторе. Sound Forge, Adobe Audition, Единственный нюанс при записи в домашних условиях – звуковая карта должна принимать стереосигнал в приемлемом качестве. Карта, в свою очередь, может быть встроенная или внешняя. Для записи микса на ноутбук среднего уровня без линейного входа потребуется внешнее устройство. Для этой задачи подойдет любая, даже самая дешевая звуковая карта со стереовходом. Мною для этих целей уже более 5 лет используется карта Behringer U-Control UCF J202. Компьютером она определяется автоматически, работает исправно, нареканий нет. Стоимость весьма полезного гаджета – около 50 вечно зеленых долларов. Главное и решающее отличие микса студийного от микса из клуба – это возможность многократных прогонов и перезаписи с целью доведения совмещений треков и подбора материала до совершенства. Поэтому с эстетической стороны студийный микс во всех отношениях будет опережать микс, записанный в клуб. С этим принято называть строго регламентированный по времени период работы одного диджея на любом мероприятии. В клубах на некоторых вечеринках делается так называемый лайнап. Лайнап, по сути, это короткий сценарный план, где указано время начала и окончания выступлений всех заявленных артистов. Например, с 11 вечера до часу ночи играет диджей X, с часу ночи и до трех ночи выступает диджей Y, а с трех ночи и до окончания вечеринки в 5 часов утра сабы начнет диджей Z. Таким образом, сет каждого из этих диджеев будет длиться по 2 часа. Подготовка к сету и построение микса – очень щекотливый вопрос. С одной стороны, существует мнение, что все надо решать на месте, отталкиваясь от предпочтений собравшихся здесь и сейчас людей. При такой системе работы подготовка заранее считается пустой тратой времени. Диджей дома старался, выбирал треки, а в клубе под эту музыку никто даже и ножкой не топнет. Как минимум обидно. Если же танцпол впал в ступор или хуже того вовсе разбежался, диджей очень быстро могут попросить из-за вертушек. Ориентироваться максимально оперативно по месту – хорошее умение и признак профессионализма. Специалист же самого высокого уровня, сродни хорошему психологу или даже гадалке. Он может просчитать реакцию клаберов на ту или иную композицию задолго до вечеринки. Хороший диджей просто обязан обладать неким чутьем на треке, которые с очень большой долей вероятности понравится танцполу. Главное во всем этом – точно знать формат вечеринки, ожидания промоутеров, арт-директора и музыкальное предпочтение посетителей того или иного клуба. Хотя, как многократно показывает практика, веселье на танцполе зависит не только от стиля музыки, но и от правильного понимания музыкальной энергетики. Так, веселый и яркий трек нехарактерного для клуба стиля будет воспринят танцполом куда эмоциональнее и восторженней, чем унылый по энергетике и скучный по содержанию форматный трек популярного жанра. Как известно, репетиция это самый верный способ довести любой номер представления до такого совершенства, что зрители ни чем не догадаются, что только что увиденный недочет или случайный трюк отрепетирован перед показом не один десяток и даже сотню раз. Очень показательно в этом плане цирковое искусство, где артисты стараются преподнести большинство номеров как чистой воды импровизацию. И надо отдать им должное, у них это великолепно получается. Только вспомните подсадных уток из первых рядов. Я ни в коем случае не хочу сказать, что ночной клуб нужно превратить в цирк. Просто в области шоу и развлечений цирковое искусство – одно из самых древних и показательных. Именно цирк явился продолжением театра, но с той лишь разницей, что акцент был сделан не на текст и игру актеров, а на динамичное действие и демонстрацию зрителю необычных способностей человека и животных. Хотя в таком цирковом жанре, как клоунада, где используется эксцентрика и буфонада, актерская игра осталась и по сей день, став заметно глубже и многограннее. Вернемся же к нашему сету. Сеты могут быть разные, но в любом случае есть несколько основных требований к их построению. Первое правило – это логика построения. В этом отношении структура сета ничем не отличается от структуры музыкального произведения, где есть вступление, завязка, кульминация развязка и завершение. Если рассматривать сет с точки зрения энергетики, то она постоянно должна возрастать, нагнетая обстановку и интенсивность звукового воздействия на танцпол. Мной неоднократно было подмечено, что треки, неправильно расставленные в миксе с позиции энергетики, оказывают негативное влияние на настроение танцпола. Причем этот закон работает не только в ночных клубах, но и на простых танцевальных мероприятиях. Будь то детская дископрограмма или банкет для тех, кому за. Как же правильно построить сет с точки зрения энергетики? Например, у нас есть 5 треков. Треки A, B, C, D и E. Трек А по энергетике 8 баллов из 10. Трек B – 7. Трек C – 9. Трек D – 6. А трек E – целых 10. Опытный диджей воспроизведет эти композиции в следующем порядке. D6, B7, A8, C9, E10. Таким образом, каждый следующий трек оказывается мощнее предыдущего. Мы с вами уже выяснили, что музыка очень сильно влияет не только на чувства человека, но и на его физиологию. Я имею в виду всем известное явление, которое называется гусиная кожа. Гусиная кожа – это небольшие пупырышки у основания мелкого волосяного покрова на коже человека, непроизвольно возникающие в случаях, когда организму холодно или же человек испытывает сильное эмоциональное возбуждение. Например, страх или благоговение, восхищение. Ощущение, которое возникает при появлении гусиной кожи, обычно описывают словами «мурашки по коже побежали» или «волосы дыбом стали». Рефлекс, приводящий к возникновению гусиной кожи, называют пиломоторным. В результате стимуляции сенситивных периферических нервов, исходящих непосредственно из спинного мозга, происходит возбуждение вегетативных периферических нервных окончаний, которые отвечают за сокращение гладкой мускулатуры волосяных фолликулов. Сокращаясь, мышцы фолликулов поднимают волоски на теле организма. Если, к примеру, треки будут последовательности C9, B7, E10, A8, D6, то танцпол может остановиться и разбрестись сразу же на втором треке. то есть трек B7 будет воспринят по сравнению с C9 вялым, не качающим, унылым. Трек E10 будет резко контрастировать с предыдущими двумя, он будет оценен людьми как клубный боевик. Все бросятся на танцпол, чтобы на следующем треке A8 опять успокоиться и И разойтись. На треке D6 некоторые и вовсе захотят покинуть заведение. Вдобавок к этому люди будут пребывать в замешательстве и недовольстве. Шутка ли им не дают возможности все время находиться в танце? Дергают и ломают заданный темп. Читайте настроение. Неудачно подобранными треками. Самое нелепое, что некоторые посетители даже не понимают, что происходит и списывают пропавшее желание танцевать на злокозни третьих сил. Полнолуние, не тот день, ночь. Неважное самочувствие. Но проблема-то в диджее, а точнее в его неумении построить энергетически правильный сет. Иногда мне приходится слышать о том, что музыка чем-то сродни наркотику. А, как известно, любой наркотик в определенной дозе со временем перестает оказывать желаемое воздействие. И тогда доза увеличивается, увеличивается, увеличивается. Так и с музыкой, чтобы она сильнее оказывала свое танцевально Будительное воздействие, диджей должен расположить треки так, чтобы интенсивность от композиции к композиции пусть плавно, но возрастала. И тогда танцпол даже не подумает расходиться, а поймав волну, будет продолжать двигаться в ритме музыки столько, сколько захочет диджей. Однажды, почти под завершение одной из вечеринок, я наблюдал очень любопытную картину. На танцполе остались самые стойкие клабберы, не больше 20 человек. Диджей играл превосходнейший аплифтин транс, который был грамотно расставлен по энергетике. И люди на танцполе визжали от радости, подняв руки вверх, хлопали, махали руками. Но при этом они не танцевали. Они просто стояли, воздев руки к потолку и криками выражали переполнявшие их чувства. Есть, конечно, еще один способ построения сета. Это американские горки. Один трек на полный разрыв, второй на передышку. Затем снова отжиг на полную катушку. В таком расположении композиций как нельзя хорошо прослеживается суть и принцип контраста. Люди порой очень эмоционально реагируют на такие сеты. Частенько похожим образом работают звезды и весьма харизматичные диджеи, которые компенсируют энергетические спады в музыке своей притягательностью, обаянием и профессионализмом.